Глава вторая. Саша очнулась от резкого запаха полыни и поняла, что у нее болит все и везде. Еще не открыв глаза, она прислушалась к себе и печально определила, что эту дуэль она проиграла. «Какой конфуз! Гришка, папенькин деньщик, будет смеяться над ней до святок!» Застанав, Саша попыталась сесть и тут же оставила эту попытку. Чья-то рука мягко удержала ее на месте. «Тише, голубушка!» Совсем рядом прозвучал глубокий богатырский прямо голос, и Саша, наконец, подняла тяжелые присыпанные песком веки. Над ней склонялся седовласый старик с удивительно светлыми хрустальными глазами, похожими на весенние льдинки. От его умного, спокойного и внимательного лица веяло таким умиротворением, что Саша тут же обмякла и спросила шершавым чужим голосом. «А голова-то почему раскалывается?» «Потому что тебя, душа моя, по ней стукнули», — пояснил старик. И улыбнулся, отчего лучики его морщинок осветили довольно суровую физиономию. «Кто?» — изумилась Саша. Она помнила, как остриё шпаги вонзилось ей под грудь, там все загорелось огнем, а дальше — только темнота и пустота. «Этого я не знаю», — признался старик. «Меня там не было, я просто лекарь». «Лекарь», — повторила Саша послушно. И постаралась оглядеться по сторонам, но в темечке немедленно заломила. «А где Петр Степанович, войсковой доктор?» «Тебя доставили в особую лечебницу великого канцлера». «Как это великого канцлера?» — испугалась Саша. «Мне здесь никак нельзя, дядюшка. Если папенька узнает, что я тут милостью канцлера, побираюсь, то он устроит мне такую головомойку, что в соседней губернии будет слышно». «Вот что тебе действительно нельзя, так это волноваться и на кровати подпрыгивать. Душа моя, я думаю, что у тебя сотрясение, так что лежи спокойно. Все как-нибудь и без твоего участия устроится». И столько уверенности было в его голосе, что она немедленно успокоилась. «У нас довольно глубокое ранение, и пришлось зашивать легкое. Эти коновалы тебе просто удалили бы его часть, а я все сделала аккуратно, специальными нитками, которые потом сами растворятся». «Я посплю немного тогда», — пробормотала Саша устало, удручённая этими подробностями. «А вот спать мы пока не будем», — возразил лекарь. «Мы будем бодрствовать и разговоры разговаривать. Сколько тебе лет?» «Двадцать два». И с кем-то на рассвете встречалась, с веконтом каким-то, лягушатник, усы такие завитушечные». Он посмотрел на нее задумчиво, а потом подсунул листок бумаги с пером. Напиши свое имя, велел спокойно. Морща и Саша начертала, что он просил: У тебя всегда такой почерк, или тебя после удара по голове перекосила? Нормальный почерк, обиделась она. У меня, между прочим, целых три гувернантки было. Назовешь мне их имена? Саша покорно перечислила Вспоминая муху, ползущую по книге, скуку и нетерпение. учеба никогда не доставляла ей ни малейшего удовольствия. «Ну, с памятью у нас вроде все в порядке», — обрадовался лекарь. «Теперь мы просто будем следить за тем, чтобы ты не теряла сознание. Сейчас я дам лечебный отвар, ты его выпьешь и расскажешь мне, как это тебе в голову пришло стать наемным дуэлентом». Саша почти засмеялась, но голова тут же заболела с новой силой, и она только кивнула, откидываясь на высокие подушки. Ирина была мягкой и одеяла легким. «Чувствую себя принцессой», — объявила она, когда лекарь бережно напоил ее ароматным чаем с легким привкусом ромашки. «Никогда в жизни за мной так не ухаживали». «Твой отец славится своим норовом», — кивнул он. «Даже я об этом наслышан». «Я просто родилась очень слабой», — сказала Саша, которая и гордилась отцом, и всегда испытывала потребность защищать его от чужих нападок. До трех лет доктора вообще дышать надо мной боялись. Кутали да пилюлями пичкали. А потом дед выгнал их всех в зашей. Распахнул все окна да приставил ко мне денщика Гришку. А он за мной как за лошадью ходил, выгуливал да прыгать заставлял. Шпагу в руки вложил еще до того, как мне шесть лет исполнилось. Детскую, деревянную. А отец это увидел и отдал свою, настоящую. Ух, длинная была с меня ростом. И поэтому ты теперь свою жизнь ни во что не ставишь. Он спросил это без всякого упрека но Саша все равно разозлилась. Она знала за собой эту вспыльчивость, застилающую ясность ума, но не всегда умела обуздать ее. «А вы что же, куда то теперь начнете? спросила она гневно. «Так это вы времени своего не тратьте понапрасну. Я из возраста, когда мне нужна была нянюшка, давно выросла». «Выросла», — согласился лекарь с непонятным удовольствием. «Загораешься, как растопка. Вспыхиваю, как щепа», — тут же поддакнула Саша. Так отец всегда говорит: Так что, господин доктор, вы меня лечите молча, а воспитывать не нужно, это дурно всегда выходит. Я не доктор, я лекарь. А, свалжбой стало быть. Мистификация все это и глупости, от лукавого. Поговаривают, что канцлер чернокниже ему влечен. От того и живет сто лет древний хрыч. Я канцлера только однажды за всю жизнь и видел, признался лекарь, и встреча та была до крайности неприятной. Но колдовство он тогда творил удивительное. Расскажите. — попросила Саша и попыталась сползти вниз с высоких подушек. «Нет-нет», — бдительно присек ее движение лекач, Голову пока повыше. «А что касаемо канцлера, так зато его при короне и держат, что сила в нем неисчерпаема. А подробности тебе, душа моя, и знать ни к чему. Опасные это пересуды». «Душа моя», — напевно протянула Саша, совершенно распушась от этих ласковых интонаций. «Из вас бы получилась удивительно могучая бабушка, нежная такая». Он захохотал, приглушая раскаты своего голоса из-за ее больной головы. «Ну вот что, внученька», — весело сказал лекарь, — «тебя не тошнит? Поесть попробуешь?» «Сейчас бы пышек столичных до варенья Вишнёва», — размечталась Саша, прекрасно понимая, что достанутся ей в лучшем случае постный бульон да сухарик. Она была опытной пациенткой и знала, что доктора и вкусная еда ходят порознь. Впрочем, и отец не жаловал разносолов, держа в одинаковой строгости как собственную дочь, так и челядь с бойцами. Однако необыкновенный лекарь-богатырь, в руки которого Саша нежданно-негаданно попала, снова удивил ее, принеся ароматный и до одури вкусный суп из сныти. Потом он сменил повязки на ее ране и предупредил, что шрам все равно останется. «Свидетель моего позора», — огорчилась Саша, которая от травок до отваров, коими ее почивали, неудержимо тянула поболтать. При таких ранениях отцовские гаврики обычно стонали, достинали, она чувствовала себя весьма пристойно. И вправду хорошей знать у великого канцлера лекарь. «Милый дядюшка!» — загорелась она. Когда все повязки были сменены, и ее снова укрыли лебяжьим одеялом. «А позвольте вас перекупить. У папеньки полно для вас работы, да и деньгами он вас не обидит. А то слова о канцлеровской скоридности многих ушей достигла. Лекарь усмехнулся. «Я ценю стремление вашей семьи напакостить канцлеру», ответил он и приложил могучие руки к Сашиным скулам, проверяя, нет ли лихорадки. «Но, боюсь, душа моя, в этой лечебнице мне до конца дней своих оставаться». «Что за верность такая?» — поразилась она. с течение злосчастных обстоятельств», — с теплотой произнес он, не спеша отнимать рук, «с которыми меня, однако, значительно примирила наша сегодняшняя встреча. Меня же по голове стукнули». — жалобно пролепетала Саша. — И пока загадки разгадывать не выходит. Вы мне объясните все как следует, а то звучит это все крайне запутанно. Он некоторое время молча смотрел на нее. Льдистость голубых глаз искрила в свете ламп, преломляясь, и то и дело меняя свои оттенки. Это было похоже на ини, сверкающей на солнце. — Что ты знаешь о своей матери, девочка? — наконец спросил лекарь. — О маме? — нахмурилась Саша. «Ну, обычно папа делает страшные глаза и велит мне пойти выклевать печень кому-то другому». «Сильно кровь от Лядова», — покачал головой лекарь. «Так в тебе и бурлит». «Давай я тебе сказок, что ли, почитаю, душа моя?» «Сказок», — смешливо хихикнула она. «А и почитайте, нянюшка». Он позволил ей уснуть только ближе к утру, когда окончательно убедился, что сознание у девицы ясное, память отличная и припадки с судорогами ей не грозят. Удостоверившись, что пациентка спит крепко и мирно, Гранин вернулся в переднюю и начал наводить там порядок, мыть инструменты и менять простыни. Комнату заволокло щелочным паром, когда дверь тихо скрипнула. Семён никогда так спокойно не входил. Вечно он колотил да вопил с порога, а кроме Семёна появляться здесь было и некому. Поэтому позвоночник Гранина немедленно охватил ознобом, и он быстро обернулся. Великий канцлер Карл Краузе стоял, опираясь на трость и не глядя по сторонам. Гранин не видел его 22 года, и за это время его пленитель, кажется, нисколько не постарел. Именно таким Гранин его и помнил — сухощавым, прямым, как палка, облаченным во все черное, хмурым и с поджатыми тонкими губами. «Как она?» — не разменивая себя на приветствие, спросил канцлер. «Спит», — ответил Гранин так же коротко. «Старик прошёлся туда-сюда, тяжело опираясь на палку. Рассказали?» Наконец, снова разомкнул он бескровные губы. «У Лядова серьезный ушиб головы. Ей всяческие волнения сейчас вредны для здоровья. Расскажите». Гранин помолчал, не будучи уверенным, верно ли он истолковал приказ. «Михаил Алексеевич, расскажите девочке правду», — повторил канцлер более настойчиво. «Всю?» — уточнил Гранин сухо. «И как вы велели умертвить ее любым образом?» «Мне нет никакого дела до того, как именно вы преподнесете сию давнюю историю», — резко откликнулся канцлер. «А требуется, чтобы Александра прониклась к вам особым доверием». «Зачем? Уговорите её оставить эту затею с дуэлями, и я вас вознагражу», — заявил канцлер. Гранин усмехнулся. «И какая же награда, по-вашему, покажется мне теперь достойной?» — спросил он насмешливо. «Свобода? Так, уверяю вас, к ней я давно уже не стремлюсь. Жизнь мне тоже не особенно ценна. Всякий к чему-то достремится», — мрачно обронил канцлер. «Михаил Алексеевич, вы человек разумный и понимаете, что бывают муки куда страшнее неволи. Так что не принуждайте меня прибегать к угрозам. Скучное это дело. Расстояние между кнутом и пряником у вас удивительно ничтожное ваше сиятельство. Но согласитесь, что образ жизни, который ведет Александра, «Совершенно не подобает особе ее возраста». «Что это вы вдруг опомнились? Законные наследники закончились?» Глаза канцлера бешено сверкнули, и Гранин впервые за эту беседу ощутил болезненный укол страха. Ладони покрылись липким холодным потом, и он едва удержал на лице невозмутимую маску. «Наследники?» — совладав с собой, глухо проговорил канцлер. «Была у меня единственная дочка, Михаил Алексеевич, свет в окошке». «Так вы ее и забрали у меня», — Гранин промолчал. Вины за собой из -за этой смерти он не чувствовал и сообщил об этом еще при прошлой их встрече. Но канцлер оставался глух к доводам. «После смерти Катеньки я женился снова», — продолжал канцлер. «Но молодой и здоровой женщине и трое моих детей умерло еще младенцами. Наконец, с четвёртой попытки супруги удалось произвести на свет мальчика. Сейчас ему одиннадцать, но уж больно он болезненный, чахлый». «Врачи весьма опасаются за его жизнь». «И вы вспомнили про внучку», — бесстрастно констатировал Гранин, «которая, к слову, тоже едва живой уродилась. Столетия межродственных браков или ваше увлечение темными науками — это уже неважно», — перебил его канцлер, сбрасывая с себя усталость и печаль. «Александра должна узнать правду о своем рождении и перестать вести себя как пьяный гусар. У вашей внучки лядовский характер». — со смешком поделился Гранин. — И мои стариковские наставления ей, как с гуся вода. — Характер — это хорошо, — кивнул канцлер. — Характер жизни всяко пригодится. Вы уж, Михаил Алексеевич, не гневайте меня и сделайте все как надобно. Я подумаю, — упрямо произнес Гранин, не желая плясать под канцлерову дудку так явно. Впрочем, он понимал, все равно придется. Сон Сашин был лёгок и приятен. Он кутал ее подобно облаку. И так хорошо и радостно на этом облаке, что она и не помнила, чтобы ей прежде так весело было. «Ой, какие травки у вас волшебные!» С большой неохотой, проснувшись, воскликнула она. Хотелось сладко потянуться, но сегодня рана на животе болела сильнее, а вот голова уже почти нет. Настроение было превосходным, что, учитывая постыдное поражение на дуэли, казалось невероятным. Лекарь стоял у окна. Задумчиво глядя в окно, где лил густой летний дождь. У него были мощные плечи, к которым больше подошли бы латы, а не мягкая белая рубаха. «Давай я тебя до сортира отнесу», — предложил он рассеянно. «А потом посидишь у меня в бочке с лечебными травами, глядишь, лучше станет». А войсковый доктор неделю запрещал рану мочить, доверчиво протягивая ему руки, заметила Саша. «Будь она барышней, трепетной и нежной, такие разговоры вогнали бы ее в краску», но Саша выросла среди прямолинейных вояк и способность к смущению утратила еще в детстве. Лекарь поднял ее, скривился и процедил сквозь зубы. Чертова спина! Что же вы сами себя не вылечите?» «От старости душа моя нет лекарств», — ответил он. Подхватил ее поудобнее и перенес в смежную комнатку. «А у канцлера есть лекарства от старости», — возразила Саша, осторожно вставая на ноги. «И не прыгай мне тут, а то швы разойдутся», — предупредил лекарь и оставил ее одну. В мутное зеркало Саша попыталась увидеть свой шрам, но она вся оказалась обмутана повязками, пропитанными какой-то зелёной дрянью. Никогда Саша не верила травникам и знахарям, а тут никакого протеста не рождалось в её душе. Да и вообще она чувствовала себя так, будто попала в гости к старому волшебнику. Потом она действительно сидела в дубовой бочке, наполненной теплой, неуловимо пахнущей крапивой и березой водой. Чувствую себя пряником, который макнули в чай», — хихикнула Саша когда лекарь все так же морщась отнес ее обратно в чисто перестеленную кровать. «А теперь мы будем меня вкусно кормить, да?» «Теперь будем», — согласился он и ушел. Саша вдохнула лавандовый запах подушек и подумала, что здесь куда лучше, чем у войскового доктора Петра Степановича, чьи тифики были набиты соломой. Лекарь вернулся с тарелкой гречишной каши и воздушной пышкой, политой каплей вишнёвого варенья. «Мамочки!» — обрадовалась Саша. Будь вы на 30 лет моложе, я бы вот прямо завтра замуж за вас прыгнула. Ни за что в жизни не женился бы я на наёмном дуэлянте, честно предупредил ее лекарь. Люди старались, собой жертвовали, чтобы ты на свет появилась, а ты этим даром разбрасываешься направо-налево. А что это вы мне тыкаете? Возмутилась Саша немедленно свирепея. Мало того, что лезете, куда вас никто не звал, так еще и без всякого пиитета. И пышку я вашу есть не буду. Не хватало еще, чтобы вы потом меня своими нравоучениями совсем одолели. «Если я начну слушать всякого, кто мимо проходил, то моя жизнь превратится в комедийное представление». «Вот, значит, как», — засмеялся лекарь. «А кашу-то будешь? Кашу буду. Мне нужны силы, чтобы противостоять вашим поучениям». «А ты, душа моя, не сердись», — примирительно попросил он, все еще улыбаясь. «Для человека, который посвятил свою жизнь целительству, до или как красная тряпка для быка. Ну вот что тебя злит больше всего? Непрошенные советчики». Огрызнулась Саша и потянулась за ложкой. Если повернуть картинку и посмотреть на нее глазами лекаря, то в его словах был определенный резон. И монашки. Монашки? удивился лекарь и подвинул ей ягодный взвар. Слушайте, ну что я вам все на свете рассказываю, задалась Саша вопросом. Как будто вы и в заправду, мой добрый дядюшка. Чудо чудное. Так и чего тебе монашки пришлись не по нраву? А я придумала для себя, что мою маму монашки выкрыли. — объяснила она. — Каша, кстати, вкусная, хотя гречиха и есть гречиха. — У вас тут все такое волшебное? У лекаря сделалось такое вытянутое лицо, словно кто-то подсунул ему под нос вонючку. — И зачем твоя мама монашкам? — спросил он сухо. — Ну, это же придумка всего лишь, — вздохнула Саша. — Меня в детстве папа монашками пугал. Говорил, буду плохо себя вести, они меня с собой заберут. А они такие все в черном, плачут все время, да молятся. Брр! И тут я подумала, а вдруг они мою маму тоже забрали? Вдруг она плохо себя вела? Да мне пять лет было, что вы на меня смотрите, как на раненую лошадь? «Значит, девочка, которая сражается на дуэлях, боится монашек?» — уточнил лекарь. «Причудливая вы, Александра Александровна, барышня». «Барышня — ваша бабушка, а я — дочь наследного атамана. Мои предки веками хранят границы империи, так что подайте лучше мне пышку». «Моя бабушка?» ответил он высокомерно, была сельской ведьмой и могла порчу навести одним взглядом. Страшная, скажу тебе, была старушка. Я ее обожал до слез. Так это вы у нее травничество научились? И у нее, и у матери, и у прабабки. Я, знаешь ли, первый сын за много поколений дочерей. Мама пророчила мне великую судьбу. Да вот не вышла. Она помолчала, разглядывая его вздувшиеся вены на покрытой морщинами шея. Уверена, что вы спасли много таких же драчунов, как я. Вежливо проговорила Саша, наконец, не зная, как нужно утешать стариков, считавших свою жизнь неудавшейся. А пышки вкусные. Спасибо большое.